Норопливо спрятав письмо в карман, она встретила их спокойно, и лицо у нее было обычное, глаза она успела тщательно вытереть. Немцы весело смеялись в восторге от того, что принесли жирного кролика, без сомнения краденого, и знаками показывали старухе, что нынче удастся вкусно поесть. Она сейчас же принялась готовить завтрак, но когда дело дошло до кролика, то убить его... У нее не хватило духа. И подумать только, что делала она это не впервые. Один из солдат прикончил кролика ударом кулака по голове. Когда зверек был мертв, старуха содрала шкурку с окровавленного тельца. Но вид крови, которая сочилась ей на руки, теплой крови, которая постепенно остывала и свертывалась, бросал старуху в дрожь. Ей все виделся ее мальчик, разорванный пополам, и тоже окровавленный, как это животное, еще не переставшее содрогаться. Она села за стол вместе со своими пруссаками, но не могла проглотить ни кусочка. Они сожрали кролика, не обращая на нее внимания. Она молча искоса глядела на них, и в голове ее зрел план, но лицо было так невозмутимо, что они ничего не заметили. Неожиданно она сказала, «Я даже имен-то ваших не знаю, а вот уж месяц, как мы живем в одном доме». Они не без труда поняли, чего она хочет, и назвали свои имена. Но этого ей было мало. Она заставила их записать на бумажке все имена с домашними адресами и снова надев на свой крупный нос очки присмотрелась к чужим начертаниям букв. Затем сложила бумажку и спрятала в карман, где лежало письмо с извещением о смерти сына. Когда немцы кончили завтракать, она сказала, «Пойду похлопочу для вас». И принялась таскать сено на чердак, где они ночевали. Их удивило ее занятие. Она объяснила, что так им будет теплее. Они взялись помогать ей и навалили сена до самой соломенной крыши. У них таким образом получилось нечто вроде комнаты, выложенной сеном, душистой, теплой, где им будет спаться на славу. За обедом один из них всполошился, заметив, что старуха опять ничего не ест. Она заявила, что у нее колики, затем она разожгла огонь, чтобы согреться. А четверо немцев, как обычно, взобрались на ночь к себе по приставной лесенке. Как только люк захлопнулся, Старуха убрала лесенку, потом бесшумно открыла наружную дверь и натаскала полную кухню соломы. Она ступала по снегу босыми ногами так тихо, что не слышно было ни звука. Время от времени она прислушивалась к зычному разноголосому храпу четырех спящих солдат. Сочтя приготовления законченными, Она бросила в очаг одну из вязанок, и когда солома загорелась, рассыпала ее по остальным вязанкам, потом вышла и стала наблюдать. Резкий свет вмиг озарил внутренность хибарки, и сразу же там запылал чудовищный костер, грандиозный горн, пламя которого било в узкое оконце и падало ослепительным отблеском на снег. Тут сверху чердака раздался отчаянный крик, перешедший в слитный вой человеческих голосов, душераздирающий вопли ужаса и смертной тоски. Затем, когда внутри рухнул потолок, вихрь огня взвился к чердаку, прорвался сквозь соломенную крышу и поднялся к небу гигантским факелом, вся хижина пылала. Теперь изнутри слышно было только, как гудит пожар, трещат стены и рушится стропила. Крыша вдруг завалилась, и из огненного остого дома в воздух вместе с клубом дыма вырвался сноп искор. Белая равнина, озаренная огнем, сверкала, как серебряная пелена с красноватым отливом. Вдали зазвонил колокол. Старуха-саваж стояла неподвижно перед своим разрушенным жилищем и в руках держала ружье. Ружье сына. на случай, если бы кто-нибудь из немцев выбежал. Убедившись, что все кончено, она швырнула ружье в огонь. Раздался взрыв. Отовсюду бежали люди, крестьяне, прусаки,